Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют. Джеймс Кори. Пепел Вавилона. Пролог. Намона. Через три месяца после падения метеоритов Намона увидела в небе клочки синевы. Удар по Лагуату, первый из трех разбивших мир камней, взметнул в воздух большую часть Сахары, на много недель скрыв и Луну и звезды. Даже багровое солнце с трудом пробивало мутные облака. Песок с пеплом сыпались на великую Абуджу, скапливались барханами, перекрашивая город в желтовато-серый цвет в тон небу. Еще разбираясь волонтёрской командой обломки, занимаясь ранеными, Нона поняла, раздирающая ей грудь кашель с черной мокротой от того, что надышалась смертью от кратера оставшегося на месте прежнего лагуата Лабуджа отделяли три с половиной тысячи километров ударная волна повыбивала окна обрушила часть зданий двести погибших если верить новостям и четыре тысячи раненых больницы переполнились если вы не на краю смерти просим вас оставаться дома. электрическая сеть вскоре рухнула солнечным батареям не хватало освещения, а наполненный песком воздух разъедал ветряки. Их не успевали очищать. Пока из Кеншасы везли термоядерный реактор, город 15 суток сидел без света. Да и потом все, что было, направлялось на гидропонику, больницам и правительству. Поэтому жить светлее не стало. Выйти в сеть с ручных терминалов удавалось не всюду, да и то ненадежно. Иногда они на сутки оставались без связи с миром. «Следовало ожидать», — твердила себе Намона, если бы такое вообще можно было предвидеть. И все же через три месяца в огромном бельме неба появился просвет. Красноватое солнце соскальзывало на запад, и на востоке засветились лунные города, самоцветы на синем поле. Да, грязноватое и клочковатое, но синева. Но она утешалась, глядя в нее на ходу. Международный квартал возник по историческим меркам недавно. Редкое здание насчитывало больше ста лет. Этот район запомнил любовь прошлого поколения широким проездом между лабиринтами узких улочек и мягким изгибом квазиорганической архитектуры. Главным ориентиром оставался монолит Зума-Рок. Пыль и пепел, засыпая скалу, не сумели ее изменить. Для Нона здесь была родина. В этом городе она росла, сюда, покончив с приключениями, перевезла свою маленькую семью. Здесь надеялась на тихую жизнь. Она зашлась в горьком кашле, потом просто откашлялась. Вот и центр помощи пострадавшим. Фургон на краю общественной парковки. На боку трилистник, эмблема гидропонной фермы. Не он и даже не городская администрация. Чрезвычайное положение сплющило слои бюрократии в тонкую лепешку. Спасибо и на том, не всюду найдешь даже такой фургон. Пологий холм, поросший прежде травой, скрылся под коркой пыли и пепла. Тут и там змеились борозды и изломанные трещины. Дети все равно пытались здесь играть, но сейчас никто не катался по склону. Люди собирались в очередь. Но оно тоже встало. У всех здесь были такие же пустые взгляды. Шок, истощение, голод и жажда. В международном квартале проживало много норвежцев и вьетнамцев. Но пепел и несчастье сбили всех, независимо от цвета кожи, в одно племя. Борт фургона поехал вниз. Очередь шевельнулась, предвкушая. Еще один недельный паек, пусть даже скудный. Дожидая своей очереди, Нона со стыдом вспомнила, что никогда в жизни не нуждалась в базовом пособии. Она была из тех, кто заботится о других, а не из нуждающихся в поддержке. Но вот теперь и ей понадобилась помощь. Она дошла до фургона. Человека, протянувшего ей пакет, она уже видела круглолицей, с черными веснушками на смуглой коже. Он спросил адрес, она назвала. После мимолетной заминки он с четкостью автомата протянул ей белый пластиковый пакет. Нона взяла. Ужасно легкий. Раздатчик взглянул ей в глаза, только заметив, что женщина не отходит. «У меня жена», сказала моно «И дочь». В его глазах вспыхнула ярость, жесткая как пощечина. «Если они могут ускорить рост ячменя или создать рис из ничего, присылайте их к нам. Если нет, вы нас задерживаете». Глаза у нее защипала от слез. «По одному на дом!» — отрезал раздатчик. «Проходите! Но проходите!» — рявкнул он, щелкнув пальцами. «Люди ждут!» Ноно отошла, слыша за спиной непристойные ругательства. Слезы уже высохли, можно не утирать. Вот только глаза щиплют. Зажав пакет под мышкой она дождалась, пока прояснится зрение, и пошла к дому. Задерживаться нельзя, есть другие, более отчаявшиеся или менее принципиальные чем она. Они поджидают неосторожных за углами, в подворотнях, в надежде раздобыть фильтры для воды и пропитания. Надо идти твердым шагом, чтобы не сочли за добычу. Несколько кварталов она занимала, изголодавшийся, измученный ум фантазиями о схватке с ворами. Как будто с насилия сулил ей мир. Уходя, она обещала Ане зайти на обратном пути к старому Джина, проверить, добрел ли старик до машины с помощью. Но, добравшись до нужного поворота, она не стала заворачивать. Усталость уже высасывала мозг из костей, и ей страшно было подумать, возвращаться в очередь, подпирая собой старика. Скажет, что забыла. Это будет почти правдой. На повороте с широкого бульвара в свой тупичок она заметила, что фантазии в голове сменились. Теперь под ее ударами молила пощади не вор, а конопатый раздатчик помощи. «Если они ускорят рост ячменя, это как понимать?» «Шуточка насчет использования тел вместо удобрений? Он посмел угрожать ее семье? Да кем он себя воображает?» «Нет». Явственно, как будто Анна была рядом, ответил ей внутренний голос. Нет, он злился, потому что хотел бы помочь, да не мог. Сознание, что всех твоих усилий мало, само по себе груз, только и всего. Прости его. Намона понимала, что надо бы, но не простила. Домик у них был маленьким. Полдюжины комнат, стиснутых, как влажный песок в детском кулачке. Ни прямых линий, ни прямых углов. От этого жилье скорее походило на грот или пещеру, чем на построенное человеком здание. Перед дверью Нона замешкалась, приводя в порядок мыслей. Солнце садилось за зума-рог. В наполненном песком и дымом воздухе вычерчивались широкие лучи, как будто утес обзавелся нимбом. И точка света в темнеющем небе — Венера. Сегодня в небе, может быть, загорятся звезды. Она уцепилась за эту мысль, как за спасательный плотик в море. Может быть, будут звезды. В доме было чисто. Коврики вытряхнуты, кирпичный пол подметен, и пахнет сиренью. Кто-то из на Канны принес благовония. Намона смахнула последнюю слезу. Можно сделать вид, что глаза покраснели от уличной пыли. Если ей и не поверят, так тоже сделают вид. Эй, позвала она, есть кто дома? В дальней спальне взвизгнула Нами, зашлепала босыми ногами по брускам, пулей вылетела к двери. Ее малышка стала не так уж мала. Она теперь доставала макушкой Ноно до подмышки, а Анне до плеча. Ребяческая пухлость ушла. Уже подавала голос жеребячая красота подростка. Кожа чуть светлее, чем у Ноно, густые тугие кудряшки, но улыбка русская. «Вернулась?» «Как же не вернуться?» — отозвалась Нона. «Что нам дали?» Намона отдала дочке белый пакет. Заговорщицки улыбнулась, склонившись к ее лицу. «Может, ты посмотришь и расскажешь мне?» нами в ответ ухмыльнулась и поскакала в кухню так будто ей вручили не восстановители для воды и быстрорастущий ячмень а бриллианты в ее не совсем наигранном восторге кроме искренней радости было и желание уверить матерей что с ней все хорошо что о ней можно не волноваться сколько силы не только ей дает стремление защитить другого но она не знала хорошо это или плохо в спальне лежала на подушках анна Пухлый том Толстого пристроился рядом. Корешок изломан, не раз перечитывался. Война и мир. Анна тускло-бледна, лицо осунулось. Нона осторожно присела рядом. Опустила ладонь на голую кожу на правом бедре жены, над разбитым коленом. Кожа уже не обжигала и не натягивалась, как барабан. Хороший знак. «Сегодня в небе были просветы», — рассказала ей Нона. «Ночью могут показаться звезды. Анна улыбнулась своей русской улыбкой. Той самой, что с ее генами передалась нами. «Вот и хорошо. Перемена к лучшему». «Видит Бог, есть куда меняться», — отозвалась Намона, и еще не договорив, пожалела, что не сдержала горечи. Чтобы смягчить сказанное, взяла Анну за руку. «И ты лучше выглядишь». «Сегодня жара нет», — согласилась Анна. «Совсем?» «Ну, немножко». «Много было гостей». Скрывая недовольство, спросила Ноно. Прихожане устроили вокруг раненой Анны большую суету, несли знаки внимание, на перебой предлагали помощь, не давая больной отдохнуть. Намона позволяла себе вмешаться и отослать их. Она подозревала, что Анна это допустила больше за тем, чтобы паства не отдавала ей последние припасы. «Амири Мире заходил, сказала Анна. Да что ты? И чего же хотел мой кузен? Завтра у нас молитвенное собрание. Всего около дюжины человек. Нами помогла прибрать для них гостиную. «Я знаю, надо было тебя спросить, но...» Она кивнула на распухшую, как тесто, ногу. Словно самым страшным, что с ней случилось, стала неспособность стоять за кафедрой. Может, так оно и было. «Если ты уже в состоянии?» — кивнула на Мона. «Извини». «Извиняю. Опять. Всегда». «Ты добра ко мне, Нона». И тихо, чтобы не услышала Нами. Пока тебя не было, объявляли тревогу. Намона похолодело. Куда ударит? Не ударит. Перехватили. Но... Молчание договорило за них. Ещё один. Ещё один камень, который швырнули в гравитационный колодец, в хрупкие останки земли. Я нами не сказала, призналась Анна так, словно считала за грех защитить ребёнка от страха. Это ничего, ответила Намона. Если надо будет, я скажу. «Как Джино?» «Забыла», — уже подступила к горлу, но на она не сумела выговорить лжи. Себе она могла солгать, но только нечистым глазам Анны. «Сейчас схожу к нему». «Это важно», — сказала Анна. «Понимаю, просто я так устала. Потому-то это и важно. Катастрофа заставляет нас сплотиться. В критический момент это выходит легко, естественно». А когда все затягивается, приходится делать над собой усилия. Надо, чтобы все знали, мы вместе. Пока не прилетел еще один камень, который флот не успеет перехватить. Или не откажут восстановители. Или не случится одна из тысячи бед, каждая из которых означает смерть. Но для Анны и это не беда. Лишь бы все были хорошими и добрыми друг к другу. Пока они бережно ведут друг друга к могиле, Анна считает, что следует своему призванию. Может быть, она права. «Конечно», — сказала Намона. «Просто хотела сперва занести домой помощь». Она едва успела договорить, как в комнату ворвалась нами, в каждой руке по восстановителю. «Смотрите! Еще одна прекрасная неделя на очищенной моче и грязной дождевой воде!» — возвестила она с усмешкой. И Намона в миллионный раз подумала, какой идеальной копией своих матерей растет их дочь. Кроме восстановителей, в пакете были зерновые брикеты быстрого приготовления. Пакетики, на которых по-китайски и на хинди значилось кур строганов. И горсть таблеток, витамины на всех, более утоляющие для Анны. Уже кое-что. Намона посидела, держа жену за руку, пока веки у Анны не опустились. Щеки не обмякли, предвещая сон. За окном остатки закатного багрянца сменились серыми сумерками. Анна немного расслабилась, плечи опустились, разгладились складки на лбу. Анна не жаловалась, но ей, кроме общего страха, приходилось выносить боль и беспомощность калеки. Приятно увидеть, как все это отступает, хоть ненадолго. Анна всегда была недурна собой, но во сне становилась красавицей. Дождавшись, пока жена глубоко ровно задышала, Намона встала. У самой двери ее догнал хрипловатый со голос Анны. «Не забудь про Джино!» «Как раз к нему иду, тихо отозвалась Нона, и дыхание Анны снова вернулось к ритму сна. «А можно мне с тобой?» — спросила ее на выходе нами. «Терминалы опять отключились, делать нечего». На язык просились слова «там слишком опасно, и ты можешь понадобиться маме», но в глазах дочери была такая надежда. «Да, только обуйся!» Дорога к Джина стала танцем среди теней. К солнечным батареям пробилось достаточно солнца, чтобы половина домов тускло осветилась изнутри. Немногим ярче, чем от свечей, но светлее, чем раньше. Впрочем, сам город оставался темным. Ни фонарей, ни огней небоскребов и всего несколько ярких точек экогорода на юге. Вдруг ярко силой, вспомнилось, как Намона, не старше, чем теперь ее дочь, в первый раз летела на Луну. Сверкание звезд, ошеломительная красота Млечного Пути. Сейчас даже сквозь пыль над головами виднелось больше звезд, чем пробивалось прежде сквозь городскую засветку. Сияла луна. Серебряный полумесяц, обнимающий темное поле с золотой филигранью. моно взяла дочь за руку. Пальцы нами стали толще, тверже, чем раньше. Девочка росла, уже не малютка. Сколько они строили планов на ее студенчество, на совместные путешествия. Все теперь рассыпалось. Мир, в котором они собирались растить дочь, пропал. Намона подумала об этом виновата, будто могла предотвратить то, что случилось, как будто это ее вина. В сгущающейся темноте слышались голоса, но не так много, как бывало. Прежде этот район кипел ночной жизнью. Пабы, уличные артисты, недавно вошедшая в моду жесткая громыхающая музыка, словно кто-то рассыпал по улице кирпичи. Теперь люди ложились спать с темнотой и вставали с первым светом. Откуда-то пахло едой. Странное дело, даже ячменная каша может стать приметой уюта. Она надеялась, что старый Джинн добрался до фургона или что за ним зашел кто-то из прихожан Анны. Иначе Анна добьется, чтобы ему отдали часть их пайка и Намона уступит но этого еще не случилось нечего кликать беду пока она не пришла и без того у порога толпа бед пока не дошагали до поворота к старому джину в небе погасли последние отблески заката ззуморрок виделась теперь тысячиметровой темной массой в темном небе словно земля бессильно грозила небу кулаком ох на вдохе вымолвила нами ты видела что видела спросила намона «Подучая звезда! Смотри, еще одна!» Да, среди неподвижных, только мерцающих звезд, мелькнула полоска света. И еще одна. Пока не стояли рука в руке, по небу скатилось еще полдюжины. Она едва сдержала себя, чтобы не броситься назад, не затолкать дочь в подворотню, прикрывая собой. Объявляли тревогу, но флот он успел перехватить удар. Эти вспышки в верхних слоях атмосферы может быть, даже не его осколки. Или осколки. Так или иначе, падучие звезды когда-то были красивыми, невинными. Больше не будут. Для нее не будут. И ни для кого на земле. Каждая огненная полоска нашептывает о смерти. Говорит яснее ясного. «Всему может прийти конец, и ты тут ничего не изменишь. Ещё одна яркая, как огонёк горелки, полоска безмолвно расцвела огненным шариком величиной с ноготь. — Это была большая, — сказала Нами. — Нет, — подумала Намона. — Нет, это небольшая.